Честная девушка и завидный парень. Всем добра и света. Одна женщина написала, как потеряла планшет, и вдруг ей позвонили и сказали, «Мы нашли ваш планшет». Там была какая-то примета, телефон хозяйки на футляре. Она обрадовалась, сказала, «С меня вознаграждение». А эти люди сказали, «Ах, да что вы!» Но она все равно им что-то подарила. Женщина написала об этом в Фейсбуке и попросила поделиться такими же добрыми и светлыми историями про бескорыстных и добрых людей. Там было много рассказов, как кому-то вернули кольцо, кошелек, портфель с рукописной рукописью романа, как подвезли на машине из Серпухова в Пущино, хотя не по дороге, и так далее. Надо бы и мне поделиться чем-то похожим. Я долго думал. Полчаса или даже минут сорок. И вот, вспомню. Однажды, совсем молодым парнем, я пошел на танцы с девушкой. Это было не в Москве. В одном небольшом русском городе. Там, где бескорыстие и честность еще ценились. А в Москве кругом уже были совсем прожженные ребята. Даром, что до перестройки и реформ было еще жить и жить. Так вот. Пошел я на танцы с девушкой, было много народу и громкая музыка, и девушка меня потеряла. Я озираюсь. Нет моей девушки, что делать? Танцы тем временем идут, музыка играет, народ веселится, а я весь потерянный хожу. Постепенно народу становится все меньше. И тут меня находит какая-то девушка, очень красивая, рослая, ловкая осанкой, И слегка бензином пахнет. Я прямо обалдел. Стиль техно. Хотя тогда так не говорили. Сама из местных. Спрашивает, почему я один. Я честно отвечаю. Меня потеряли. Она говорит, что сейчас мы поедем к ней, а там она уже все устроит. Посадила меня на свой мотоцикл марки Ява на заднее сиденье и повезла куда-то далеко. Приехали. Я слез. Она загнала мотик во двор, пригласила меня войти. В комнате она меня стала раздевать, и тут из кармана у меня выпал номерок от камеры хранения того пансионата, где я жил со своей девушкой, с той, которая меня потеряла. Эта вторая девушка все сразу поняла, отдела меня, завела свою яву. Усадила меня сзади, велела держаться крепко, и через полчаса мы уже были в пансионате. Название — «Заря». «Эй!» — закричала она из забивикала. «Кто тут парня посеял?» Моя девушка прямо с балкона спрыгнула. Это был первый этаж, так что ничего. «Я!» — кричит. «Твой?» — спрашивает мото-девушка у моей девушки. «Мой!» «Забожись!» — Падла буду, — сказала моя девушка. — Ежа мне куда хошь, если брешу, и вообще век счастья не видать. — Верю, — сказала мотоциклистка. — Бери. — Я тебе чего должна? Ну, типа, вознаграждение за возврат? — И не думай. Здесь не Москва, здесь девки четкие, своего не отдадут, но и чужого не хапнут. Но моя девушка все равно подарила ей почти целый флакончик польских духов пани Валевска которые я ей неделю назад подарил. Ну и что? Ну не жалко. Вот такой бескорыстный, светлый и добрый случай был в моей жизни в 1973 году. Когда я рассказал об этом, одна моя знакомая даже удивилась, как эта незнакомая девушка, красивая на мотоцикле, честно вернула меня моей девушке, которая своего парня, то есть меня, столь небрежно посеяла. Ах, как это она могла отдать такого завидного парня? Дело, однако, в том, что тогда, в 73-м году, я вовсе не был завидным парнем. Я был беден, неустроен, худ и космат, усат и прокурен. Жил при маме. Знаменитый папа уже год как умер. Ну, еще я знал латыни-греческий. Делов-то. Завидным парнем я стал годам к пятидесяти. Известный политический публицист, главный редактор научного журнала, частый гость радио и телевидения. В крайнем случае к сорока уже начал достаточно широко печататься, а в театре Моссовета шла детская сказка по моей пьесе. А всерьез завидным парнем я стал примерно к 65, Автор полутора десятков книг и все такое но уже на танцы не хожу. Впрочем, и та чудесная девушка в стиле техно, очень красивая, рослая, ловкая осанка и слегка пахнущая бензином, тоже, наверное, несколько повзрослела с 73 -го года. Вот так обстоят дела с завидным парнем и красивой девушкой. Как сказал поэт Гумилёв, «О, как божественно соединение!» Из вечно созданного друг для друга. Но люди, созданные друг для друга, Соединяются, увы, так редко. Увы, а может, к счастью.